из подслушанного, о серьезном и развлечениях. Вообще-то он мне нравится, такой приятный, цветы, ресторан, но, чувствую, несерьезно. Во-первых, женат. Да, женат. Так прямо сразу и заявил. Правда, про жену плетет, что все уже давно прошло, одна инерция, врет, наверное. А во-вторых... Во-вторых, мы уже пятый раз встречаемся и никакого разговора о серьезной перспективе. То есть я для него просто развлечение. Я так не хочу. А если он сделает предложение? Люблю тебя, развожусь, будь моей женой и дарит колечко. Ты этого хочешь? Что я, с ума сошла? Если он разведется, то квартиру точно оставит жене. По глазам вижу. Будет снимать квартирку на коммунарке а я чтоб бежала с ним в новую жизнь, чтоб мне тоже разводиться, чтоб я оставляла своего ребенка без родного отца? Нет уж, спасибо. Выходит, он для тебя тоже развлечение. Вот и развлекайтесь на здоровье, тем более, что он такой приятный. Нет, все-таки хочется чего-то серьезного.